Глава 11. В половине июля к Левину явился староста сестринной деревни, находившейся за 20 верст от Покровского, с отчётом о ходе дел и о покосе. Главный доход семей Именей сестры получался за заревиные луга. В прежние годы покосы разбирались мужиками по 20 рублей за десятину. Когда Левин взял Именей в управление,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 Приехав в объёд в деревню и оставив лошадь у приятеля старика, мужа братниной кормилицы, Левин вошёл к старику на пчельник, желая узнать от него подробности об уборке покоса. Говорливый, благообразный старик Парменоч радостно принял Левина, показал ему всё своё хозяйство, рассказал все подробности о своих пчёлах. и о роевщине нынешнего года. Но на вопросы Левина о покосе говорил неопределённо и неохотно. Это ещё более утвердило Левина в его предположениях. Он пошёл на покосы, осмотрел стога. В стогах не могло быть по 50 возов. И чтоб улечить мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившие сено подводы, поднять один стог, и перевести в сарай. Из стога вышло только 32 воза. Несмотря на уверения старосты о пухлявости сена и о том, как оно улеглось в стогах, и на его бажбу о том, что всё было по-божески, левен настаивал на своём, что сено делили без его приказа и что он потому не принимает этого сена за 50 возов в стогу.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 Слева по убранному уже лугу гремели телеги, и одна за другою, подаваемые огромными навилинами, исчезали копны, и на место их навевались нависающие на зады лошадей тяжелые ваза душистого сена. — За погодку убрать, сено же будет, — сказал старик, присевший под левина. — Чай не сено. Ровно утятам зерна рассыпь, как подбирают. прибавил он указывая на навиваемые копны с обеда половину добрую съвезли последнюю ж толь крикнул он на малого который стоя напереду тележного ящика и помахивая концами пеньковых вожжей ехал мимо последнюю батюшка прокричал малый придерживая лошадь и улыбаясь оглянулся на весёлую тоже улыбавшуюся румяную бабу сидявшую в тележном ящике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 Чай настоящий, повторил он, желая переменить разговор. Левин внимательнее присмотрелся к Ванше Парменову и его жене. Они недалеко от него навивали копну.